Глава девятнадцатая Империя довольно долго игнорировала тот откровенный бардак, что творился на ее окраинах. Голстейн остановился посреди кузницы и сложил руки за спиной, демонстрируя разительный контраст между закопченной и замызганной окружающей обстановкой и идеально отглаженным офицерским мундиром. «Приступно долго, на мой взгляд». Но теперь подобная вольница в прошлом. Божественные братья более не намерены снисходительно закрывать глаза на творящееся повсеместно беззаконие. Мы растем и с каждым годом становимся все сильнее, в немалой степени благодаря тому, что решительно устраняем все обнаруживаемые слабости. Очаги разложения, подобные так белую окрестностям, будут ликвидироваться без каких-либо сантиментов и жалости. «Рано или поздно, но на всей территории империи будет утверждена власть закона. Именно для этого я сейчас здесь». Он умолк, переводя взгляд с насупившуюся торпом на его супругу, которая напротив смотрела на генерала с явным вызовом, скрестив руки на груди и дерзко вздернув подбородок. «Вам прекрасно известно, — продолжил Голстейн, — что поклонение темным пастырем объявлено ересью и пач того их амулетов — тяжкое преступление, за которое предусмотрено весьма суровое наказание. Он выразительно скосил глаза на прямоугольное светлое пятно, оставшееся на стене в том месте, где еще недавно висела пасторская икона. Кузнец и его супруга упорно продолжали хранить молчание, а потом инспектор заговорил снова. «Мне, в свою очередь, стало известно, что один такой амулет вы как раз прячете у себя дома». «Отдайте его добровольно, и я не стану доводить дело до суда. Вы — уважаемые люди, и ваша кузница по праву считается одной из лучших в округе. Любые ваши проблемы неизбежно отразятся и на ваших соседях, которые так или иначе зависят от того, что вы делаете. Прошу, подумайте об этом и примите единственно правильное и верное решение». «Лучше», — тихо буркнул Торп, — «что, простите?» «Я говорю, моя кузница — не одна из лучших, она лучшая». «Тем более», — улыбнулся Галстейн. «Ну, что скажете?» «Пастыри почитали наши отцы и деды», — решительно заявила Хелема, а Торп только тяжело вздохнул. «И мы не променяем веру наших предков на какой-то скороспелый новомодный культ». Ни один мускул не дрогнул на лице генерала, но оно словно окаменело, Из его глаз начисто исчезла даже та бледная тень доброжелательности, что проглядывала в них еще секунду назад. «Хорошо», — сухо заговорил он, — «я сделаю вид, что не слышал ваших богохульств в адрес светлых баратьев. Более того, скажу прямо, до тех пор, пока ваше верование не выплескивается на публику, мне абсолютно безразлично, кому вы возносите молитву у себя дома». «Поклоняйтесь, кому хотите, только воздерживайтесь от хулы на братьев. И империи не будет до вас никакого дела. Меня сейчас интересует только амулет. Все прочее несущественно». «Шиш тебе, а не амулет!» килема выбросила вперед руку, сунув Галстейну под нос скрученный кукиш. «Прекрати!» — ряхнул на супругу кузнец, схватив ее за плечо и резко рванув назад, хотя его запоздалая реакция уже не могла ничего исправить. Скрипнула дверь. И в кузницу вошел Виррек. В руке он держал надкушенный пирожок, один из тех, что Хилема напекла сегодня к завтраку. «Мальчишки нигде нет", отчитался он, не переставая жевать. «Ребятня говорит, что он часто подолгу в лесу пропадает. Видимо, он и сейчас где-то там". "Жаль", Голштейн недовольно поджал губы. "Это несколько осложняет задачу". Слишком уж упрямый народ нынче пошел». "Какого чёрта ты шарил в моём доме?" На сей раз завёлся уже сам Тор. «А ну, иди-ка сюда, я тебе сейчас руки-то переломаю!» «Эй-эй!» — попятил Соберерк. «Не так шустро!» «Зачем вам понадобился Бальхем?» Хелема словно не видела и не слышала, что происходит вокруг. «Вы что, собирались угрожать мне, взяв его в заложники?» «Но вы же сами не захотели решить вопрос полюбовно», — развёл руками инспектор, из-за спины которого выглядывал отступивший бородач. что Торп нахмурился, крутя головой и глядя поочерёдно то на жену, то на генерала. «О чём речь-то?» «Этот мерзавец...» — Хелемо наставила на Голстейна, подрагивающий от едва сдерживаемого гнева указательный палец. «Собирался угрожать нашему сыну, чтобы сделать нас более сговорчивыми. К счастью, Валик ему не попался, так что его план не сработал. А теперь вон из нашего дома, и чтоб глаза мои вас больше не видели!» «Вы слышали?» Такой поворот словно сломал какую-то плотину в душе кузнеца, и на смену еще недавно испытываемому им страху пришла нешуточная ярость. Он сжал кулаки и двинулся на непрошенных гостей. «Проваливайте пока целы!» «Обязательно!» — Галстейн даже не шелохнулся. «Но сперва я хочу получить амулет». «Ни черта вы не получите! Убирайтесь!» Торп хотел схватить генерала за плечо, чтобы вытолкать на улицу но в следующий миг обнаружил себя валяющимся на полу и считающим звёзды, а его противник, казалось, и с места не сдвинулся. Хелема испуганно вскрикнула и зажала рот ладонями. «Амулет!» — холодно отчеканил инспектор. «И вы сможете отделаться всего лишь тюремным сроком. Не загубляйте своё положение». Перекатившись, торп вскочил на ноги и схватил стоявшую возле гор на кочергу. Из его разбитой губы стекала тонкая струйка крови, но он не обращал на это внимания. Бешенство захлестнуло кузнеца с головой, и он снова двинулся на Голстейна. «Что ж...» — обреченно вздохнул тот, запустив руку под полу мундира. «Вы сами сделали свой выбор». Кочерга с глухим гудением рассекла воздух, буквально пройдя сквозь генерала, словно тот был бестелесным призраком. Потеряв равновесие, торп снова растянулся на полу, а когда попытался подняться, вдруг обнаружил, что правая рука отказалась ему подчиняться, повиснув безвольной плетью. Кузнец недоуменно устоялся на рассеченный рукав рубашки, по которому быстро расплывалось влажно-поблескивающее алое пятно. «А я тебя предупреждал!» — смыкнул Верерк, отступив на пару шагов в сторону. Поначалу он испытывал некоторое беспокойство насчет предстоящих переговоров. Он не имел никаких возражений против того, чтобы кто-нибудь задал чванливому инспектору хорошую трепку. Но в том случае, если бы их дискуссия пошла бы не по плану, Ему вовсе не улыбалось и самому оказаться один на один с разъярённым торпом. Тут и дежурившие на улице патрульные со своими дубинками ничем ему помочь не смогли бы. Но, судя по всему, Галстейн полностью контролировал ситуацию, забавляясь с кузнецом точно кошка с пойманной мышью. Берерк немного успокоился, хотя размеренная методичность генерала, резко контрастировавшая с пылающей яростью кузнеца, едва не завязывала в узел его мочевой пузырь. Он, пожалуй, уже в сотый раз вознес благодарную молитву всем известным богам за то, что не вовремя на дому умели его принять правильную сторону. Торп ухватился за край верстака и снова поднялся. Перед глазами у него все плыло и кружилось. Но он все же сумел сфокусировать взгляд на галстение, расслабленно поигрывающим тем самым ножом. «Какая удивительная ирония! Не правда ли?» — чуть улыбнулся тот. «Пасть — это оружие!» которое ты выковал своими собственными руками. Клинок, кстати, просто великолепный. Будет крайне прискорбно лежится такого талантливого мастера». Пальцы торпа нащупали рукоять, лежавший на ростаке стамески, и он бросился вперед, хотя где-то в глубине души понимал, что эта битва им уже проиграна. Но он не мог просто так отступить и сдаться. Не из того он был слеплен теста. Верерк, точно завороженный, наблюдал за тем, как Галстейн, двигаясь с обманчивой медлительностью, чуть присел, уходя в сторону от летящего на него кузнеца со стамеской в руке. Нож у его руки описал короткую дугу, распоров сзади левую штанину торпа, и тот немедленно рухнул на темные доски. Оброненная им стамеска отлетела далеко в угол. — А я тебя предупреждал! — повторил Верерк, подойдя ближе. Краем глаза он заметил какое-то движение и резко обернулся. Но Хелема двигалась столь стремительно, что он даже не успел ничего предпринять. С коротким топотом, промчавшись по кузнице, она пулей выскочила за дверь. Верерчерк, тукнувшись, бросился за ней, но был остановлен резким окриком Голстейна. «Стой! Пусть уходит!» «Кто она?» «Не волнуйся, никуда она не денется!» «Я даже догадываюсь, куда именно наша барышня направилась!» «Нам же сперва надо здесь дела закончить!» Генерал, перехватив нож, склонился над поверженным торпом. «Извини, приятель, ты был отличным кузнецом. Но вот соображал откровенно туговато. Жаль». Выскочив из кузницы, Хелема подобрала юбку и со всех ног помчалась к дому. За своей спиной она слышала крики соседей, столпившихся за забором, но даже не обернулась. По её щекам катились слёзы, а губы сами собой шептали непрестанные молитвы, призывающие пастыри на помощь. «Да, они являются только в самых крайних случаях, когда никакой надежды более уже не осталось. И сегодня, сейчас, настал именно такой момент». Влетев в дом, женщина торопливо затопала по лестнице на второй этаж. Её всё трясло, и она даже пару раз споткнулась, соскочившая с ноги туфля, скатилась по ступенькам вниз, но хелема не стала возвращаться и подбирать её, счёт времени шёл на секунды. Она вбежала в спальню и подтащила к шкафу стоявший у окна стул. Сложенные на нём рубашки и полотенца полетели на пол. Хелема взговора воздилась на него и пристала на цыпочки, чтобы дотянуться до лежащей на самом верху коробки. «Ага, есть!» Она спустилась и дрожащими пальцами открыла крышку, не переставая одновременно шмыгать носом и из того молиться. «Он где-то здесь, среди пуговиц и мотков ниток. Ну же, ну!» Нащупав небольшой свёрток, Она выхватила его и торопливо развернула бумагу. По стенам брызнули голубые блики, оставляемые искрящимися в лазурном камне солнечными лучами. Хелема вдруг вздрогнула, и на её лице застыло выражение крайнего удивления. Из оброненной ею на ковёр коробки во все стороны раскатились бесчисленные пуговицы самых разных цветов и размеров, а следом на пол рухнула и она сама, продолжая стекленевшим взглядом смотреть на голубой амулет, лежащий на её ладони. Из дверного проема за ее спиной в комнату шагнул Галстейн, вытирающий платком лезвие своего ножа. Следом за ним дверь просунулась голова Верерга. «Что случилось? О!» — он резко умолк, в одно мгновение ухватив суть произошедшего. Инспектор, осторожно, стараясь ничего не задеть, прошел вперед и присел на корточки рядом с амулетом. Он снял с безжизненных женских пальцев тонкую серебряную цепочку и поднял камень перед собой. В глубине голубого кристалла мерцали и переливались бесчисленные прожилки и вкрапления, рассыпая по комнате брызги искр. Казалось, что амулет светится изнутри странным молочным светом, заполняющим весь его объём. «Это же...» — начал Верерк, но инспектор оборвал его на полусловие резким взмахом руки. Он прижал палец к губам, дав знак хранить молчание. Двигаясь очень медленно и осторожно, Голстейн поднял левую руку и заслонил украшение ладонью отлющегося в окно солнечного света. Голубое сияние погасло, и он облегчённо вздохнул. Ему всего лишь показалось. так же аккуратно и неторопливо генерал достал из внутреннего кармана небольшую коробочку. Он нажал кнопку на её боку, и тяжёлая крышка откинулась, открыв небольшой, отделанный бархатом, ложемент, куда Голстейн бережно и аккуратно уложил амулет. Только плотно закрыв коробочку и убрав её обратно в карман мундира, он позволил себе перевести дух. Проведя рукой по лбу, инспектор обнаружил, что весь взмок. «Что там насчёт вознаграждения?» — немедленно воспользовался моментом его спутник. «Ты всё получишь, когда мы вернёмся в город». Голстейн поднялся и повернулся к нему. «А сейчас мне нужен тот мальчишка. Мне вовсе не улыбается, что по лесам будет шастать мелкий сорванец, одержимый жаждой отмщения как империи, так и мне лично. — Вы его, это, тоже? — Бородач кивнул на труп. — Не обязательно. Если он достаточно толковый, то можно отдать его в военное училище. Там и не таких перековывали. Вы, главное, найдите его. — Ну и задачки вы ставите, иначе генерал? — Верерк задумчиво поскреб в затылке. — вы весь лес прочесать, нам и жизни не хватит. — Поговорите с его приятелями. Галстейн подтолкнул его к двери. «Они наверняка знают какие-то его излюбленные места. С них и начните». Дождавшись, когда лестница перестанет скрипеть под тяжестью Верерга и внизу хлопнет входная дверь, генерал достал из кармана спичечный коробок и еще раз окинул взглядом комнату, посреди которой на ковре лежало распростёртое мертвое тело. Он тяжело вздохнул и чиркнул спичкой. К тому моменту, когда Верерг подошел к учкующейся отдельно от остальных зевак-ребетне, из окон дома уже потянулись первые струйки из сизого дыма. «Эй, юные проказники! Кто из вас знает, где сейчас Вальхем?» Он не стал ходить вокруг да около и сразу же перешел к делу. «Опять в лесу, небось?» — предположил Чаран. К его титулу главного местного заводилы прибавился еще и тот факт, что он приходился Верергу племянником а его дядька теперь ходил в подручных самого имперского инспектора, самого генерала Голстейна. В итоге парня так распирал от осознания своей значимости, что он едва не лопался. «Где именно он может быть? Кто из вас видел его сегодня? Кто последним с ним общался?» Мальчишки переглянулись и промучали что-то невразумительное, но никакой новой информации сообщить не смогли. «Он обычно больше с Климером общался», — заметил Чаран. Они живут тут по соседству. Эй, Клим! А, что было?» Стоявший у забора неуклюжий мальчишка сдрогнул и выдернул палец из уха. Он настолько старательно изображал полную непричастность и абсолютную неминность, что у Верерга немедленно закралось нехорошее подозрение. Климмер явно пытался что-то скрыть. «Ты когда в последний раз с Вальком общался?» «Я не помню. Вчера вроде бы». Врать бедолага не умел совершенно. «Климмер!» Перерк грозно навис над ним, заставив недотёпу побледнеть и съёжиться. «Ты видел Вальхема сегодня?» «Я... Э, ну...» «Когда и где?» «За кузницей. Сегодня утром». Судя по всему, внутри у Климера от перенапряжения лопнула какая-то пружина. Он обмяк, издавшись, решил выложить всё как есть. «О чём вы разговаривали?» «Я... ну...» «Ты его предупредил, что ли?» — Предупреждал я Вальку еще несколько дней назад, — насупившись, проворчал Климер. — А сегодня только объяснил ему, что он в конце концов допрыгался. — И он в итоге сбежал. — Понятно. Просто чудесно. — Ты не знаешь, когда он мог податься? — В лесу, озера Куда же еще? Он там каждую тропку знает. — Ну, спасибо тебе, Клим, — Чаран сложил руки на груди, демонстрируя свое недовольство проштрафившимся подопечным. — он ничего не скажешь. Тот скис еще больше, поскольку Чаран мог теперь не только опустить его на самое дно дворовой иерархии, но и вовсе вышвырнуть из их компании. Перспектива оказаться презренным изгоем в глазах соседских мальчишек столь сильно ужасала несчастного Климера, что его обычно вялый и расслабленный мозг резко нарастил обороты в поисках выхода и внезапно породил самое натуральное озарение. «Эй!» — просиял он. «Кажется, я догадаюсь, где Валька может сейчас быть!» «И где же?» — все дружно вздрогнули, услышав сухой и холодный голос Голстейна, который подошел к ним совершенно незаметно. «У него там одно место!» На посеревшего Климера было страшно смотреть. Складывалось впечатление, что если бы не забор за его спиной, то он бы давно уже грохнулся в обморок. «Валька там что-то вроде своей личной тайной мастерской организовать хотел. У него там и заначки кое-какие припрятаны, так что, скорее всего, он убежал именно там». «Дорогу покажешь?» я, «Я... я... не уверен». «Давай, соберись, парень!» Тяжелая рука генерала легла на его плечо. «Окажи империю слугу, и она в долгу не останется». «Да, я... я... я постараюсь». «Вот и отлично!» — Голстейн обернулся и крикнул. «Эй, капитан! подойдите к -ка сюда!» После чего повернулся к недоумевающему берергу и пояснил. «Мальчишка должен видеть, что вы не шайка разбойников, а представляете закон. Так его будет проще уговорить. К насилию прибегать следует только в самом крайнем случае. Поэтому капитан пойдет с вами, ясно?» Бородач кивнул, хотя весь его вид говорил о том, что он вовсе не испытывает восторга от идеи работать в тесной связке с представителем полиции. Свои узнают, уж точно голову открутит Выдав последние инструкции, и отправив на задание свой импровизированный отряд из капитана полиции, бывшего бандита, климера или представляющего от страха ноги и узявшегося с ними чарана, Голстейн привычно сложил руки за спиной и повернулся к разгорающемуся пожару. Дом уже пылал вовсю, да и из-под крыши кузницы уже показались первые жёлтые языки пламени. Толпящиеся чуть поодаль деревенские жители взирали на происходящее со смесью боли и ужаса, «Ничего-ничего. Пусть смотрят. Пусть знают, что с Империей шутки плохи. Некоторые уроки просто обязаны быть болезненными и шокирующими, чтобы лучше запомниться. Цыгбел свой уже усвоил. Пришла очередь Ахова. Глядишь, в других поселках народ окажется уже более покладистым и сообразительным».